Глава 10 Комната, отведенная мне, оказалась небольшой, но весьма уютной. Она обнаружилась за ближайшей приоткрытой дверью слева от лестницы. У кровати стоял мой видавший виды чемодан, на тумбе круглый серебряный поднос, накрытый крышкой-куполом, сохранявший тепло. Похоже, меня все-таки покормят. Я одернула шторы, но тьма звездносвода не спешила освещать пространство. Светило смущенно, прятались, дожидаясь традиционного летнего парада. На подоконнике обнаружился ночник. Я постучала костяшками пальцев по стеклянной сфере, и внутри занялось зеленоватое пламя. И вскоре вся комната проявилась в магических бликах. Отражение в окне показалось чужим, и я понеслась к зеркалу. «Не может быть все настолько плохо! Ох, нет, может!» саде тянулась через все лицо, словно я напоследок перед обмороком приложила Сима фонарный столб. Настолько жуткая и красная, что неудивительно, отчего Кольт решил, что я им не подхожу. Слава и Мире в саду хотя бы темно было. И Кольт все это время смотрел на меня. И даже не сильно кривился. Феноменальное самообладание. Обычно после плачевных столкновений с действительностью меня спасала Алиса. Делилась чудодейственным кремом из личных запасов или применяла простенькую косметическую магию. Но подруги тут не было, и осознание кошмара подкатывало все ближе. Завтра на лбу будет синяк размером с Анжарскую провинцию. И лучше меня гхары затопчат, чем я спущусь в таком виде к кольту. Хотя, судя по лицу, стадо гхаров по мне уже потопталось, а я и не заметила. Решив отложить позорный побег до утра, я сняла крышку с подноса и блаженно втянула носом аромат. Записки не было, но это, само собой, расстаралась Саяра, святой человек. Чашка бульона, кувшинчик, настоя вечерних трав, пара крупных ломтей охлажденного мяса, запеченного в анжарских специях, хлеб, имелся даже десерт, томленый в меду, альто-цитрон под горячей карамелью. Заметить не успела, как с аппетитом вышедшей из спячки Вирры смела все старелок. И теперь задумчиво облизывала ложку, измазанную в жидкой карамели, пользуясь тем, что меня никто не видит. В Эроне простачкам вроде меня отведено не так много моментов чистого, незамутненного счастья. И я давно научилась ценить такие мгновения. Порой казалось, что брак с Адамом — это мой шанс вырваться из странного мира магических условностей. Мира, в котором я считалась существом едва ли не низшего сорта. И каждый маг, стоявший на ступеньку выше, от сына Регины до дежурного воздушной гавани, считал своим долгом мне об этом напомнить, о моей ненужности, бесполезности и беспомощности. Мне даже нравилось, что Адам постоянно забывает о моей магической неполноценности, значит, считает меня равной себе, достойной себя» в отличие от взорвавшегося всезнающего кольта, упивающегося властью и магией, полагающего, что он, кхарп порнокопытный, выше всех на десяток голов. Как с таким самомнением еще звездносвод не задел макушкой? Загадка. Я протерла салфеткой губы и, переодевшись в сорочку, подготовленную Саярой, забралась под одеяло. Зажмурилась от странного удовольствия. «Приятно, когда о тебе заботятся». Я давно привыкла, что до моих нужд никому нет дела, кроме меня самой. Лис, конечно, делилась всем необходимым, от платьев до артефактов, а Мэг охотно давала советы, но это другое. У подруг и своих проблем хватало. Последний раз меня окружали такой ненавязчивой предупредительной заботой родители. Будет ли Адам ко мне так же внимателен, как малознакомая девушка, прислуживающая его опекуну? «Оставит ли ужин в нашей квартире, на варах знает каком этаже?» Помни, что я вернулась голодной». Я долго вертелась на подушке, необычайно свежей и мягкой. Все было таким чужим, что мешало заснуть, несмотря на усталость. Потолок слишком высоким, кровать слишком широкой, предназначенные для двоих. И запах от белья шел приятный, цветочный, но совершенно незнакомый. Напоминал, что я в чужом доме, и тут мне официально не рады. Раз мне удалось провалиться в дрему, но сон не принес облегчения. Все тело напряглось в странном предвкушении, словно еще немного и меня утянет водоворот, засосет воронку и выплюнет в другом месте. Мне туда решительно не хотелось, там за чертой было что-то новое, неизведанное. А я еще к старому толком не приспособилась». В воздухе материализовались варховые зеленые глаза, без лица и тела, просто две яркие мерцающие точки цвета анжарских полей. А потом из мрака вынырнула рука, грубая, мужская, увитая венами. Она потянулась к моему запястью, попыталась схватить. Я решила, что лапа хочет сорвать браслет, и отшатнулась, отпрыгнула, спрятала кулачки в кармана длинного плаща. Варх знает, как на мне оказавшегося. Я твердо помнила слова Кольта. Снять украшение значит отказаться от Адама. Кто знает, действуют ли магические законы во сне. Но лучше не рисковать. Сон вытолкнул меня так же резко, как втянул. Я вскинулась, ошарашена на постели, вытерла запястье мокрый лоб. Я не усну в этом доме под одной крышей с владельцем изумрудных глаз. Видит Варх, не усну. Выходить из спальни в одной сорочке было кошмарной идеей. Я призналась себя в этом сразу же, едва ступила босыми ногами за порог и тихонько притворила за собой дверь. Но мне срочно нужны были успокоительные капли, которыми хвалилась Саяра. А раскопки халата в набитом чемодане могли затянуться до утра. Еще не очухавшись от бреда, что влез в мою голову, я поискала глазами лестницу, но так ничего и не увидев медленно пошла влево. Двери, двери, сколько же комнат в имени кольтов. Проем, в который я зачем-то нырнула, оказался входом в роскошную библиотеку. Саяры тут не нашлось, зато на столе обнаружился пустой бокал из-под чего-то крепкого, это и по запаху чувствовалось, и несколько потухших дымных камешков, еще теплых. На стене в простой рамке висела небольшая картина. Я бы не обратила на нее внимания, если бы не оставленный рядом агарок магической свечи еще тлеющий и разбрасывающий изумрудные искорки. Тучки крошечных, зелено-золотистых бликов плыли по полотну, рассвечивая узорами старый величественный особняк, тонущий в красках осенних листьях. Похоже, кто-то любовался пейзажем, потакая своим дурным привычкам. Воспользовавшись тем же проемом, я вынурнула обратно в коридор. Нет мне дела до чужих картин, стаканов, камешков и пристрастий. Лестницы снова не нашлось, зато одна из дверей была приоткрыта. Кабинет владельца или комната прислуги? Оттуда доносились шорохи, недвусмысленное такое шуршание, словно скрипучая ткань натягивалась до треска и мялась, преодолевая неведомые мне преграды. Да нет, подумается же, глупость. Кольт давным-давно спит, а значит, это или прислуга делает уборку среди ночи, или какое-то животное пытается выбраться из шкафа с одеждой, или... «Призрак, да, но разве призраки шуршат?» Любопытство разогревало грудь. Убедив себя в том, что дважды в меня Вархова молнии точно не ударит, и, стало быть, никого с задранной юбкой я там не увижу, я вошла внутрь. Действительно, кабинет, просторный, темный. На столе, о и мире, никого не сидела, не лежало и не похныкивало. Алтаря тоже не обнаружилось, ни с одеялом, ни без... А гарок другой свечи ярко-фиолетовой смутно освещал угол шкафа, у которого кто-то пыхтел. Почти сразу я узнала Терезу. Старушка даже со спины выглядела нервной, взвинченной и куда-то спешащей. Она торопливо размешивала в прозрачном сосуде густую бордовую жидкость, подозрительно напоминавшую кровь. Руки Терезу слушались плохо. Серебряный кинжальчик дрожал в пальцах и звякала тонкие стенки бокала. Шурша рукавами, она тяжело дышала и бормотала ругательство Или не ругательство вовсе, а древние заклинания. Я, право слова, не могу отличить магический язык от обычного. Белое, пушистое нечто, по виду походящее на кусок от призрака, но никак не на целого, прошмыгнуло мимо моих ног. Я ахнула, зажала рот ладонью. Старушка резко обернулась сглотнула с обреченным видом и с трудом, но все-таки вернула на побледневшее лицо улыбку. «Входи, дорогая, не бойся!» Она вынула из бокала дамский кинжальчик и отложила на полку. Несколько красных капель сорвалось на пол. Я настороженно отступила назад, и Тереза добродушно рассмеялась. «Вилли Софья, милая, да ты белее кафы моего племянника! Это негодница кого хочешь перепугает». Шагу ступить не дает без догляда. Виновница моего позорного аха вернулась к ногам Терезы и сдала басистая Мау. Тихо ты, Грего разбудишь, он к нам опять за зануду удара приставит. Погрозила она пальцем, и Кафа издала новое невозмутимое Мау. Еще басистее. Софи, ты смотришь на мой бокал с таким изумлением, словно в нем кровь. А в нем не кровь, Я нахмурилась с неодобрением, поглядывая на вязкое содержимое. «А я похожа на вечно живущую?» — рассмеялась мягко Тереза. «Это сироп и красноплодный, для суставов». «Ну, вы что-то шептали?» «Заклинание, разумеется. Он слишком загустел», — фыркнула пожилая леди и сделала аккуратный глоток. Я все равно упорно видела в бокале кровь, поэтому едва сдержалась, чтобы не поморщиться, но придумывала себе ужасов. Тайное колдовство, древний ритуал, кинжал в красных каплях — это все вархов кольт. Он вывел меня из равновесия. Софи, я догадываюсь, сколько страшных историй тебе нашептали о нашем семействе. Ты разы продолжила пить свой сироп, и я снова поморщилась. И это арония красноплодная, конечно же она. А то, что так на кровь похоже, так это я просто не выспалась, вот и мерещится всякая чушь. Половину легенд распространили мы сами. Про каменный алтарь в подвале, про темные ритуалы и кровь невидных дев. Но это все чепуха, тебе нечего бояться. Старушка облизнула красной капельки с губ. На деле Грег больше предприниматель, а я так и вовсе отошла от дел. Практикую только целительские мелочи, суставы вот на погоду отзываются. «Вы не используете магию?» Я робко прошла в кабинет, стараясь все же не приближаться ни к бокалу, ни к кинжалу. «Крайне редко. Я стара, милая, и страшно боюсь напутать. Разум мой уж не крепок. Не так верен мне, как раньше». Тереза расстроенно закусила губу и поправила седую прядь, выбившуюся из пучка. «Магия наша сильна. Ее сам источник подпитывает. Оттуда вся мощь кольтов. Но ответственность к ней прилагается нешуточная». Тебе легче, проще. Не легче, сира, Кольт, Я покачала головой, вспоминая недавний обморок. Каждый платит свою цену. Кто за присутствие магии, кто за отсутствие. Грегори так силен, что должен контролировать себя каждую секунду. А я... Вдруг я что-то перепутаю и бах! Нарушу ход истории, нервно рассмеялась Тереза. Устрою новый разрыв. Случайно призову саму тьму. Материя Эррона и так остончена до предела. Шутки могут обойтись слишком дорого. Белоснежная кафа с непомерным пышным хвостом в два раза длиннее гибкого грациозного тельца запрыгнула на стол и требовательно замурчала. Старушка отрешенно почесала ее за ухом со смешной серебристой кисточкой. Варх всемогущий! Она сказала, животное принадлежит ее племяннику. В смысле, Грегори Кольту? Этот невыносимый тип завел себе пушистую веслоухую кафу. В голове не укладывалось. Это как-то мило, безобидно и совсем не в стиле циничного инвестора. Прянка принадлежала Дафне, но при разделе имущества предпочла остаться с Грегом. Он куда добрее, чем хочет казаться, — хохотнула старушка и подмигнула мне столь загадочно, словно выдала важнейший секрет. Но я только отмахнулась. Добря Кольт, сенсация, достойная первой полосы липтоунского вестника. Спасибо, я, пожалуй, откажусь в это верить, пока на горизонте маячит древний, тьфу, современный алтарь, с которым меня обещали познакомить при случае». «Давай-ка подлечим твою личко, Вилли Софья. Тереза поставила бокал, отряхнула ладони и без каких-либо приготовлений положила обе на мой лоб». «Грег сказал, вы завтра идете выбирать подвенечное платье?» Колени дрогнули, и я чуть не ухнулась прямо на старушку. Даже мысли начали запинаться от ужаса. «Платье? Подвенечное?» «Мне не сказал», — прохрипела взволнованно. «Надеюсь, отражение в зеркале тебя утром порадует. Вы с Грегори очень красивая пара». Я дернулась, словно на меня корыто со льдом опрокинули. Тереза отпустила мое лицо, потерла висок и зажмурилась. «Прости», — она виновато вздохнула, — «с Адамом, конечно, с Адамом. Я же говорю, мой разум меня порой подводит, путаюсь постоянно». Она расстроенно прислонилась спиной к серванту, за стеклянной дверцей которого виднелись разноцветные бутылки, колбы, свертки, мешки и баночки. Вероятно, магическая дребедень не старого кольта, в которой я ничего не смыслила. Порой мне кажется, Софи, что я живу сразу в нескольких реальностях, и одна из них совершенно ужасна, от нее больно и грустно, а второй — чудесный, правильный, что-то мешает случиться. Мое воображение играет со мной злые шутки, и потому я доверяю лишь тому, что могу потрогать». Тереза легко мазнула рукой по моей щеке, оттолкнулась от стеллажа и вернулась к своему бокалу. «Вот ты, милая, вроде бы настоящая», «Надеюсь, и завтра ты еще будешь здесь, в моей старческой нереальной реальности». «Я очень постараюсь быть здесь, Сера Тереза», — пообещала не слишком-то уверенно. В конце концов, мое пребывание под этой крышей зависело только от одного человека. «Если меня не выставят за ворота, снова». «Не принимай шутки Грега всерьез», — отмахнулась пожилая леди и закатила глаза. «Он давно разучился быть галантным», — Привык, что с девицами из портелей можно обойтись без церемоний. С некоторых пор круг его общения достаточно узык и, м. демократичен. Я поежилась, вспомнив о миссис Стерф. Круг его общения более чем широк. Вон аж до Лептоуна докатился. — А алтаря у вас точно нет в подвале? — Ну, какой алтарь милый! — Что, мы дремучи и неучи? — охнула седовласая сира. Мы современные люди, что до Адама, он не слишком-то одарен, так что ты разницы не заметишь, и ему спокойнее будет. Спокойнее? Сильные девы в академии дразнили парня, посмеивались. А я говорила упрямцу, чтобы он мальчика в Анжарскую провинцию отправлял. Там люди попроще, сады, поля, воздух роскошный, вкусный а в крупных городах снобов много, к простакам и слабым магам весьма предвзятых. Впервые закрылась мысль, что Адам потому и выбрал меня, чтобы на фоне простачки казаться сильным. Его слабый дар действовал на меня безотказно. Он пробовал разок шутки ради подчинить мою волю, велел юбку приподнять до да коленки голые показать «негодник», Но мы договорились, что больше этого не повторится, и на коленке мои голый он смотреть будет после свадьбы, исключительно с моего дозволения. «Тереза, вот вы где!» В кабинет ворвался запахавшийся даран, замотанный в смешной полосатый халат. «Обыскался вас, думал, опять в саду заснули, а там нынче прохладно. Вам пора принять надобие. «Твое не такое вкусное, как мое, все в порядке, Даррен. Снова суставы ноют, я решил прогуляться». Старушка скорчила жалобную мину и заговорщицки мне подмигнула. Отвернулась к шкафчику и залпом, чуть морщись, допила свой сироп. А затем, избавляясь от улик, швырнула стакан в урну для бумаг. Мне все меньше верилось, что у нее ноют суставы. Барный шкафчик был приоткрыт, и оттуда выглядывала бутылка фирменной настойки эшерских дворфов. Очень узнаваемая фиолетово-зеленая этикетка — Мы такую понаперстку дегустировали на мой выпуск из пансиона. Наш семейный юрист временами забывает об основной профессии и включает режим нудной няньки, — таинственным шёпотом рассказала старушка, хватаясь за предложенный Дарреном локоть. — Не позволяет делать маленькие шалости, шаг уступить не дает без своего скучного надзора. — У вас режим, Тереза, если хотите завтра вспомнить свое имя. — Да иду я, видишь, иду. — проворчала пожилая леди, подманивая кафу за собой. Та засеменила следом, подметая белоснежным хвостом пол. Я тоже двинулась за процессией, надеясь все же отыскать Саяру с успокоительными каплями. Но отыскался кое-кто другой. — Ради святого варха! Что здесь происходит? — громыхнул хозяйский голос, и мрачное лицо Кольта очертилось в фиолетовом пламени догоравшей свечи. — В этом доме с некоторых пор невозможно уснуть. «Мисс Эштон, а вы какого ленялого кхара забыли в моем кабинете?» Взвыв раненой веры, я прикрыла ладонями фривольное кружево на груди, но припозднилась. Зеленые глаза, ничем не отличавшиеся от тех, что разгуливали в моем кошмаре, разве что вписанные в хмурое лицо и сидевшие на нем как влитые, теперь так же нахально разгуливали по моей ночнушке. «Так соскучились по моему обществу, что не дотерпели до утра!» — хмыкнул Кольт, имевший вид заспанный и всем на свете недовольный. — Только моя спальня в противоположном крыле, мисс Эштон. Показать?